Водитель по фамилии Павлюк был уже в годах, старый вояка, старшина из довоенных сверхсрочников войск НКВД. Трое офицеров гораздо моложе, старшему было 25, а двум другим даже поменьше. Но воевали все, несмотря на молодость, сорок первого. Как обещано в нашей книге, Любые фамилии, в ней прозвучавшие, будут вымышленными, а потому, чтобы не изоблять напрасно ум, гораздо проще будет назвать их попросту капитан, Одисс и студент. Два последних по званию были старшими лейтенантами. Все четверо были из смерша армии и нагрянули сюда не просто так, а выполняя особое задание непосредственного начальства. А бато мало кто знал, но в городишке планировалось на какое-то время дислоцировать штаб армии. Нашим героям как раз и предстояло подыскать полдюжины зданий, а заодно присмотреть подходящий домик, в котором должен был разместиться командуарм. Критерии, в общем, известны, дело было не впервые. Домик должен быть достаточно комфортным, стоящим в некотором отдалении от прочих, не особенно большой, но и не маленький, в плепорцию, в общем, как говорили в старину. Подобное поручение троица выполняла не впервые и хорошо себе представляла, что следует искать. Как только обстановка в городке прояснилась, Виллис принялся петлять по улицам. Товарищи офицеры быстренько отметили меловыми надписями на дверях ровно шесть подходящих домов, а потом, когда подошел «Додж три четверти» с приданным взводом, быстренько расставили часовых у облюбованных строений и отправились подыскивать главную резиденцию. Все, что было отобрано ранее, явно относилось к каким-то немецким учреждениям, Но теперь, судя по предыдущему опыту, следовало найти жилой домик, чтобы командующий ощутил нечто похожее на домашний уют. Очень скоро они обнаружили искомое двухэтажный невеликий особнячок старинной постройки. Он стоял в некотором отдалении от соседних домов, размещался в небольшом садике в окружении дюжины вековых лип. Вполне подходил по всем критериям, лучшего и искать не стоило, только бензин зряжечь. Дом понятное дело кому-то принадлежал, но это были сущие мелочи, которые освободителей не волновали ни сколечко. Опыт опять-таки имелся. Желцов следовало вежливенько выселить, где-нибудь да приютиться немчура, в конце концов на улице не сибирские морозы, а тёплый германский апрель. И они всей троицей браво вторглись в особнячок, обнаружив в прихожей перепуганного насмерть старого пенька, которого с ходу допросили качественно и умело, все трое прилично разделили немецким Мальчики были не деревенские, все городские, как на подбор, закончившие хорошие школы, студентов вдобавок, два курса и фли. А впоследствии углубившее познание в дойче шпрехен на спецкурсах. Одним словом, и тарахтели бойко, и понимались лёту. Старый пенёк оказался не домовладельцем, а слугой. В единственном лице, надзиравшем за домом, был еще второй помоложе, но его недавно подмела тотальная мобилизация. Старикан, жмурясь и потея от ужаса, сообщил, что хозяин Герр Галптман где-то на войне, хозяйка умерла три года тому, а Фройляйн изволит сидеть в своей комнате и трястись от страха. Заслышав про Фройляйн, наши герои оживились и и потребовали оную немедленно предъявить, из чистого любопытства, понятно. Кое в каких перегибах им признаться по совести приходилось активно участвовать, но там были совсем другие обстоятельства. Как ни как, стоял белый день, они выполняли особые задания командования, трезвёхонькие, как на подбор и были всё же не деревянскими валенками, способными без особых церемоний завалить немочку прямо в холле. Галантность требует соблюсти церемонии хотя бы минимум. Но старикан, похоже, ожидал гораздо более худшего. Протестовать, правда, не осмелился, повёл троицу на второй этаж, заранее обмирая и уверившись, что станет свидетелем каких-нибудь каннибальско-садистских мероприятий. Разобиждать его не пытались. Не стоило тратить время, чтобы понравиться старому пердуну и выглядеть перед ним джентльменами.